Третья. Впереди грозовой предел или что-то похожее. Прием. Раздался с помехами голос Вовы. Я взял рацию из рук Алины. У нее под ногой звякнули цепи Моргенштерна. Разворачиваемся на сто восемьдесят градусов и едем вправо. Пытаемся прорваться на юго-восток. Мы уже достаточно отвлекли внимание. Прием. Принято. Мы развернулись. Наше положение можно назвать «между молотом и наковальней». С одной стороны армия монстров, с другой магическая грозовая буря. И я даже не знаю, что из этого страшнее. «Нас накрывает», — с ужасом сказала Алина. Буря двигалась с какой-то невероятной скоростью. Буквально за пару минут туман настиг нас. «Серые когти плохо ориентируются в тумане», — сказал я. «То ли чтобы обнадежить себя, то ли чтобы обнадежить Алину. Когда нас накроет буря, они сильно замедлятся. Их ведет полководец». Он будет их направлять? Посмотрим. Может, и его собьет туман. Если есть связь, скажи Вове держаться возле нас, иначе мы можем потерять друг друга из виду. Алина сделала несколько попыток связаться с Вовой, но нас глушили сильные помехи, видны из-за бури. Оставалось надеяться, что Белов сообразит не уезжать далеко. До того, как мы повернули назад, армия монстров шла на нас к Но теперь они растянулись широкой линией. Полководец словно понимал, в буре мы погибнем. Черт, они бегут не на нас, а просто в сторону. Алин, как думаешь, рискнуть пойти напролом? Между некоторыми тварями приличное расстояние. Это очень опасно. Если машина выйдет из строя, то мы не доберемся до базы живыми. К ночи период миграции закончится, и твари будут возвращаться на свои места. Здесь все будет кишать монстрами. Да их и так вокруг до хрена. Я повернул влево и пошел прямо на армию монстров. Попробую прорваться. Другого выхода у нас нет. Жень, их полководец почему-то остановился. Я посмотрел в сторону полководца. огненный пес и правда остановился, но армия серых когтей все так же бежала. Что же он задумал? Полководец развернулся и помчался в сторону от бури. Он дал своей армии последний приказ и затем ее бросил. — Сбежал! — закричала Алина. — Полководец сбежал! От этого нам не особо легче, хотя когти вроде чуть замедлились. Посмотри, те дальние вообще остановились. Я бегло посмотрел влево и сконцентрировался на вождении. Когти уже были в сотни метров от нас, и начинались дикие маневры. Адреналин внутри просто зашкаливал. Алина вцепилась в ручку потолка над дверью. Я ехал зигзагами, поворачивая то круто влево, то еще более круто вправо. У нас на хвосте было с десяток когтей. Путь назад отрезан, как по причине угрозы монстров, так и по причине угрозы бури. Мы ехали все глубже в строй монстров. С боков уже были сотни когтей. Вове повезло чуть больше. Основная часть монстров бежала за моим медведем. Вокруг стоял гул от множества тяжеленных лап. Некоторые когти еще и вдобавок рычали, Заглушая этим звуком даже рев движка медведя. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Десяток когтей превратился в добрые полсотни. Но оставалось совсем чуть-чуть. Главное прорваться сквозь их строй, дальше они нас не догонят. Последние несколько когтей справа и слева. Между ними небольшой коридорчик, в который нам надо успеть проехать. Женя, давай, немного осталось. Проехали. У меня внутри слегка отлегло. Посмотрел направо. Вова тоже вырвался. Теперь надо жать на газ и мчаться как можно дальше от бури. Не обязательно даже сразу в сторону базы. первоочередная задача — выйти из грозового предела. «Я таких гонок больше не хочу. Прием!» — захрипел голос Белова по рации. Связь была плохой, но все же слышно разборчиво. «Мы тоже. Прием!» «Есть план, что делать дальше. Прием!» Я протянул руку в сторону Алины. Она дала мне рацию. «Сейчас нас еще сильнее накроет туманом. Не уезжай далеко. Наша главная цель — выехать из бури. Едем в сторону более ровной пустоши. Прием! Повтори прием. Не уезжай далеко и следуй за мной. Прием! Приня... ш ш, -ш, -ш. Снова помехи. Но вроде услышал. Видимость вокруг становилась хуже и хуже. Где-то сзади грохотали молнии. По ощущениям, вот-вот должен начаться сильный ливень но здесь грозы были совсем другими, без дождей. Дождь в изнанке — это большая редкость. — Коготь справа! — крикнула мне Алина. — Одиночка. Видно, отстал от основной армии. Нас даже не заметил. В таком тумане когти ориентируются лишь на сильные источники Меланиса. — Какие же это все-таки странные существа! — произнес я, объезжая монстра. — У них нет органов для размножения. Им не нужна еда и вода. Можно сказать, само их существование противоречит законам природы нашего мира. Встретился еще один куготь, от которого я повернул влево. Но при этом эти монстры любят пожирать людей, а иногда и друг друга. Только все это не с целью выжить. Им просто нравится сам процесс разрушения. Им нравится драка ради драки. Елизаров говорил, что не надо думать о них в категории земных животных. Да, верно. Это магический, а не биологический вид существ. Но все же они очень странные, как будто даже искусственно созданные. Надеюсь, сокариный глаз прорвется к светочи и что-то выяснит о природе их существования. А еще лучше, если он выяснит способ их контроля. Впереди в нас ударил огромный столб молний. Глаза ослепило вспышкой света, а уши заложило от грохота. Алина, включай магическую защиту — «Экономить силы сейчас точно нет смысла». «Отключу рацию», — задвигая антенну, сказала девушка. «Все равно связь не ловит. Может, это уменьшит шанс попасть под разряд?» Видимость стала практически нулевой. Я слегка сбросил скорость, просто чтобы не въехать в какой-нибудь глубокий овраг. Такие периодически встречались. «Замедляемся?» — спросила Алина. «Слишком плохая видимость». Я повернул, чтобы объехать высокий «Бугор». «Мы уже внутри бури. Так что сейчас главное не оставить машину во враге». «Поняла?» Вова тоже сбросил скорость. Главное не потерять друг друга из виду. Тогда Белов просто не сможет найти путь на базу. Маккомпаса у него нет. «Крылатый!» — с ужасом вскрикнула Алина. Машина Вовы перевернулась. Монстр когтями зацепил медведя в районе водительского кресла. «Крылатого я заметил мельком». Но это, кажется, совсем необычная особь. Неужели это грозовой орел? Он нападал на наших не единожды. И спастись от него получилось только соколиному глазу. Командир смертельно ранил эту тварь. Но у нее все-таки получилось выжить. Я развернулся назад. Оставаться в буре опасно даже лишнюю минуту. Но и товарища бросить нельзя. Тем более он не так далеко. «Алин, я выскочу и возьму Вову. Сиди тут. как Когтей рядом вроде нет». Но если появятся, защите медведя. Поняла. Я подъехал к машине Вовы и сразу бросился переворачивать автомобиль. Мич на всякий случай зацепил на пояс. Грозового орла не видно, но он еще может появиться. В сотне метров от меня грохнула молния. Вова должен был догадаться включить маг-защиту. Условия грозовой бури экономить силы — это очень плохая идея. Его инстинкт самосохранения, скорее всего, — прямо вопил включить усиление тела. Уперев руки в борт машины, я сначала ее немного наклонил, а потом, перехватившись за корпус, поставил медведя на колеса. В области водительского сидения металл был сильно раскорежен. Монстр оторвал когтями часть крыши и дверцы. Но Вовы внутри не было. Либо Грозовой Орел сцапал его во время атаки, либо Белова выкинула куда-то на пустошь. Я стал вглядываться в серый грунт. В метрах в тридцати что-то похожее на человеческое тело, но из-за тумана я вполне мог ошибаться. Возле нашего медведя появился серый коготь. Похоже, из армии полководца. Алина его заметила и выпрыгнула из машины. Мастерский удар, ударно-дробящим шаром, и голова монстра в смятку. Даже если появится еще несколько когтей, девушка с ними справится. Я побежал искать Вову. Чем ближе приближался к предполагаемому телу, тем больше понимал, что это и есть Белов. Мертв. Парня оторвало левую руку и часть груди. Если бы получилось начать лечение сразу, то можно было бы его спасти преобразованием крови. Но время уже потеряно, жизнь уже покинула его тело. Все было очевидно, однако я зачем-то подбежал к Вове. Хотел удостовериться наверняка. Мы знали, куда отправляемся знали, что можем погибнуть. Усилием воли я оторвал взгляд и развернулся в сторону нашего медведя. Скорбь подождет. Надо, чтобы я и Алина спаслись из этой передряги. В небе появился грозовой орел. Он резко спикировал на девушку и разорвал ее когтями. Окровавленная голова Алины упала к колесу медведя. Я упал на колени. Внутри пустота. Сердца словно больше нет. По щекам ручьем текли слезы, а в живот будто насыпали тонны стекла. Я не верил своим глазам. Не верил, что все это происходит взаправду. А после задания отпразднуем мой день рождения. Я хочу позвать только самых близких друзей. «Жень, ты же придешь?» Я хочу видеть ее рядом с собой. Хочу видеть ее улыбку. Хочу целовать ее. Но этого не случится уже никогда. Я любил ее. Любил ее самой настоящей любовью — но всегда игнорировал. Грозовой орел вцепился в моего медведя и оторвал ему колеса, словно это был не гигантский внедорожник, а игрушечная машинка. Мешать ему уже было поздно, но я все равно встал с колен и достал меч из ножен. Монстр закончил разламывать машину и сел на землю. Меня переполняла ненависть. Я убью тварь. Найду всех, кто причастен к смерти Алины и Вовы, затем убью. Эти монстры — инструмент, которым умело пользуется Надо убить того, кто держит в руках это оружие. «Тебе здесь не выжить», — сказал грозовой орел на Вавилонском. Голос был неестественным, но очень четким и громким. Вот и ответ, какая держава за это ответственна. Грозовой орел улетел. Видно, решил, что без машины я не выживу в пустоши. Оставалось только непонятным, разумен ли именно монстр, им управляют на расстоянии? Я обернулся. На меня бежали сотни серых когтей. Похожий грозовой орел тоже был полководцем и мог направлять других монстров.